На что надеялся Хамас? На момент начала операции в составе вооруженных сил этой организации насчитывалось около 20 тысяч человек. Вооруженные силами Хамас командовал Ахмед Джабри, разделивший сектор на три округа. Северным командовал Ахмед Рандур, центральным Айман-Нуфуаль, а южным Мухаммед Абу-Шималах, военным комендантом города Газы, Был назначен Раад сад в хан Юнасе командовал Мухаммед Синвар. Это все были проверенные в деле полевые командиры. Сам Исмаил Хания от непосредственного боевого командования дистанцировался, олицетворяя мирное политическое руководство. Последние месяцы перед операцией Хамаз занимался минированием территорий и увеличением объема боеприпасов, поступающих по подземным туннелям через Египет. Так как гор и джунглей в Газе не было, расчет строился на вовлечение ЦААЛа в бои в черте городской застройки, где неизбежны жертвы среди мирного населения, соответственно вмешательство международных миротворцев. В Израиле это хорошо понимали, но игнорировать минометные и ракетные обстрелы страны перед выборами уже было нельзя. На Ливни и ее Министерство иностранных дел вложилась непростая обязанность – удержать миротворческий пыл за границ чтобы дать Цагалу победить наконец-то. Решение о начале войны против Хамас было принято кабинетом министров Израиля еще 21 декабря. 24 11 министров, входящих в кабинет по вопросам политики и безопасности, единогласно одобрили это решение. После заседания кабинета начались маневры по введению Хамас в заблуждение. После заседания кабинета начало поступать дезинформация. Барак распорядился открыть КПП пропустить в сектор Газа более сотни грузовиков с продовольствием, гуманитарной помощью. Прессе было сообщено о том, что на воскресенье 28 декабря запланировано дополнительное совещание правительства по ситуации в секторе Газа. И не исключается возвращение к переговорам о перемирии, когда Европа и США расслабились на Рождество 26 декабря на совещании Ольмерта, Барака и Ливни в Иерусалимском доме премьер-министра было принято окончательное решение о немедленном начале военной операции под названием "Литой свинец". 27 декабря в эфире телеканала Аль-Арабия Ольmert предупредил ХАМАС о том, что Израиль примет меры в случае продолжения ракетных обстрелов и не будет сдерживаться в применении силы. Цепи Ливни Выступила после начала операции с телеобращением на английском языке, в котором заявила, что операция в Газе направлена против исламских экстремистов, которые не оставили другого выбора израильтянам. Оппозиционные партии поддержали позицию правительства в применении силы для удара по Хамасу. Нетаньягу не мог поступить иначе, чтобы не попасть в положение Переса в 1981 году, когда тот не одобрил бомбежку ядерного реактора в Ираке и после этого проиграл выборы. Теперь дело стало завоенным. В субботу, 27 декабря, 11 часов 30 минут, был нанесен первый удар ВВС Израиля по инфраструктуре КАМАЗ. В воздушном ударе участвовало более 50 истребителей-бомбардировщиков F-16 и боевых вертолетов AH-64. Через полчаса последовал второй налет с участием 60 самолетов и вертолетов. Всего в первый день операции было атаковано 170 целей в секторе Газа. Израильская атака застала Хамас практически врасплох. Потеряв бдительность после израильских заявлений о необходимости переговоров, руководство, руководство Хамас вышло из подполья и вернулось к обычному образу жизни. В результате В разбомбленных зданиях и тренировочных лагерях хамасовских боевиков, боевиков в субботу днем было многолюдно. К ночи на 28 декабря танки израильской армии начали сосредоточение на границе Газа, а израильская авиация продолжала наносить удары по объектам сектора. Стало известно, что в ходе налетов было уничтожено здание, в котором располагался телеканал Аль-Акса, принадлежащий Хамасу а также мечеть в Газе, использовавшаяся как склад боеприпасов. Кроме того, был атакован ряд административных объектов города, тренировочный лагерь «Хамас». 28 декабря правительство Израиля приняло решение о частичной мобилизации. 30 декабря правительство Израиля израиля приняло решение мобилизовать еще 2500 резервистов и отклонить предложение очнувшейся от рождественских праздников Франции Во 48-часовом перемирии с начала операции по 31 декабря включительно израильские самолеты уже выполнили более 500 вылетов, вертолеты более 700. Хамасовцы огрызались ракетами в количестве, сравнимом с ракетами Хизбаллы во Вторую Ливанскую войну. Ну, правда, худшего качества. 340 ракет и минометных снарядов, 4 погибших израильтянин. В такой веселой обстановке наступил новый 2009 год. Утром 1 января ВВС Израиля атаковали здание Министерства Просвещения, здание Министерства Транспорта, правительство Хамас. Дом боевика бригад из Задина-Аль-Кассам в Рафехе на юге сектора, мастерскую по производству оружия. Днем в ходе бомбардировки погиб Назарайни, третье лицо в Хамасе. Удар был нанесен по его дому в Джибалии на севере сектора. Все бы ничего, но ракеты из газы как летели на Ашкелон-Сдерот, а иногда даже до Ашдода и Бершевы, так и продолжали лететь. Воодушевленные было после начала войны народ снова озадачил. При сигнале воздушной тревоги в Ашкелоне добежать до убежища за 15 секунд, старушки только разводили руками, но барак не спешил начинать наземное наступление. Хотя войска уже несколько дней загорали у сектора ливанская война с ее уроками заставляла его быть предельно осторожным велась интенсивная разведка хамасовцев бомбят они бегают суетятся надо проследить куда и как бегают уж потом ударить наконец 3 января 1831 израиль начал наземную операцию э, фазу наземную фазу операции летания И ей сопутствовал артобстрел северной части Газы, откуда боевики вели ракетные обстрелы Ашкелона, Ашдода, Сдерота, Афакима и других южных городов и поселков Израиля. Операцией командовал командир дивизии, бригадный генерал Эйаль Айзенберг. Общее руководство осуществлял командующий Южным военным округом генерал-майор Юав Галанд, в прошлом боец элитного спецназа военно-морских сил Израиля. После артподготовки три бригадные группы на основе двух пехотных бригад Гил Галани и Гивати и десантной бригады в сопровождении танковых и инженерных подразделений начали наступление в северной части сектора в направлении Бейт-Хануна, Бейт-Лахии и Джебалии. За этими городками лежал сам город Газа. Четвертая бригадная группа на основе 401-й танковой бригады и пехотной инженерной поддержки нанесла удары в направлении грустной памяти дороги поселенцев, Карнин и Царим, рассекая сектор на две части. 4 января с моря в районе Рафеха высадился израильский десант. Постепенно сектор разделили на три части. Движение вглубь сектора было крайне медленным по трем причинам. Во-первых, кругом мирное население, которое гибло в боях просто от невозможности куда-то сбежать. Во-вторых, террористы нашпиговали дома минами и взрывчаткой. Постоянно пытаясь, хоть и безуспешно, заманить солдат Цаала в ловушку. В-третьих, Израиль не мог себе позволить пропаже хотя бы одного своего солдата, живого или мертвого. Одного Гелада Шалита было, было, было нам уже более чем достаточно. Поэтому только 10 января израильская армия начала медленное наступление вглубь самого города Газа и окружающих его крупных пригородов. При поддержке танков, артиллерии... Цау продвигался к центру города, ведя бои с боевиками. Поступали сведения об упорных боях на южных и восточных окраинах города Газа. В кварталах Шейх Аджелин, Эль-Хава, Зейтун и Эль-Туфа также происходило вооруженные столкновения на севере Анклава, в Бейтлахии и Джибалии, и на юге, в районе Хан-Юнос. Практически везде из замин ловушек вперед продвигались очень медленно. Так как война началась внезапно, В самой Газе оказалось очень мало журналистов, практически только канал Аль-Джазира ввел оттуда регулярные репортажи, поражая мир называемыми числами гражданских потерь и телекадрами, мечущихся по улицам мирных жителей. Остальные иностранные тележурналисты подтались у границы сектора израильской, с израильской стороны, ловя в объективы столбы дыма от далеких взрывов. Мировое сообщество в целом довольно спокойно отнеслось к новой войне к 5 января американцы вышли с за своей мирной инициативой. Первое незамедлительное прекращение огня, полное прекращение обстрелов в территории Западного Негева и любых террористических акций против Израиля взамен на прекращение бомбардировок Газы и отвод и отвод наземных частей ЦАГала с территории сектора Газа. Второе полное прекращение поставок оружия, ракет и взрывчатых веществ на территорию газа. Третье. Международные военные подразделения и наблюдатели ООН с египетской стороны и на КПП Рафиах. Четвертое. Открытие всех КПП на границе с сектором газа для доставки гуманитарных грузов. КПП Рафиах на границе с Египтом будет открыт на постоянной основе. Пятое. Усиление власти президента палестинской автономии Махмуда Аббаса на территории сектора газа. Собственный представители президента палестинской автономии на КПП Рафиах. Израильтяне и хамасовцы дружно промолчали. Лишь 9 января Совет Безопасности ООН принял на открытом заседании резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа. Израильтяне и хамасовцы вновь дружно промолчали. Как раз в этот день, в ходе ночных боев, в районе Зайтуна военнослужащие ЦАГЛ уничтожили видного деятеля боевого крыла Хамаса, Ассада Аль-Джамалу. Еще двое боевиков исламского джихада были уничтожены авиаударом в районе города Хан-Юнес. Рождественские каникулы закончились. И Совет Безопасности ООН принял на открытом заседании резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе газа. Израиль не считает себя связанным резолюцией Совета Безопасности ООН с требованием о прекращении огня газа и в секторе газа и будет руководствоваться в первую очередь собственными интересами, заметил уходящий в отставку и поэтому смелый ольмерт Израиль действовал, действует и будет действовать, исходя исключительно из своей оценки ситуации, заботы о безопасности своих граждан и своего права на самооборону, заметила метящая в кресло премьера и поэтому смелая цепи ливня. Видя, что солдаты Израиля Пошли в дело, и ситуация утяжеляется, в Хамасе зашевелились. Трое его руководителей, Джамаль Абу Хашем, Айман Таха и глава фракции Хамас в палестинском парламенте Салах Бардауил, 10 января были переправлены ночью на египетскую сторону границ. Выехали в Каир для консультации по переговорам о прекращении огня. Израиль дал добро на переговоры и на переправку этой делегации в Эль-Ариш, после того, как через египетских посредников Хамас из Газы сообщила о своей готовности к переговорам без предварительных условий. О переговорах надо было думать, хотя в распоряжении Израиля еще было минимум дней 10. Дело в том, что 20 января новый президент США официально вступал в должность. Зачем же ему сразу создавать такую головную боль? Осторожно двигаясь, 13 января Танки ЦАЛ появились в пригородах самого города Газа. Почему так долго? Потому что, почему в 1956 и 1967 году все это делалось за считанные часы? По двум причинам. Более изощренные минные поля, более густое гражданское население. Израиль воевал не так, как он мог воевать, а так, как он вынужден был воевать. Маленькая страна бесполезных ископаемых с минимальным количеством друзей в мире Зависящая от мира в своем экспорте-импорте, она просто не может наглеть. Можно, ох, можно всех стереть в порошок за один день. Но ведь мировое сообщество не поймет, так сказать. Бен-Гурион мог наглеть. При нем страна была нищей. А что можно взять с нищего? Чем его испугать? А сейчас страна уже оперилась, поднялась, упадет вниз шекель, как в глаза избирателю смотреть. Отсюда и компромисс. Будем бить, но осторожно. По возможности, так сказать. 15 января израильские солдаты приблизились к центру города Газа. Об этом сообщили все палестинские источники и вездесущий канал Аль-Джазира, со ссылкой на свидетельство жителей города. Один из жителей сообщил, что танки Цагаля находятся на расстоянии нескольких улиц от Исламского университета, считающегося пристанищем хамас Также он сообщил, что солдаты приближаются к Амар-Аль-Бухтару, главной улице города. Некоторые были уверены, что начался третий этап операции «Литой свинец», несмотря на то, что о нем не было объявлено. Количество серьезных потерь среди хамасовцев росло. Так, министр внутренних дел Хамаса Саид Саим был убит вместе со своим братом и еще одним активистом группировки в результате удара ВВС. По его дому в Джебали, в окрестностях Газа, Сиам был лидером политического эшелона Хамас и находился в постоянной связи с его боевым крылом. Он также нес ответственность за функционирование структуры безопасности в Газах, в том числе полицейских и военно-морских сил. Сиам считался одним из наиболее радикально настроенных активистов группировки и человеком, находящимся в прекрасных отношениях с руководством Хамас в Дамаске. Салах Абушрах, руководитель общей службы безопасности Хамаса, тоже был убит в ходе воздушной атаки. Исмаил хани где-то очень глубоко прятался, и до него дотянуться не удавалось. Вдруг, 17 января, правительство Израиля большинством голосов проголосовало за одностороннее прекращение огня в секторе газа. Израиль объявил об одностороннем прекращении огня с 2 часов ночи 18 января. Как? Мы ведь только... Ну мы ведь еще... Но... Долгие переговоры о мире, в которых в качестве посредников были задействованы и Египет, и США дали свои плоды. И действительно, 20 января на носу, а там уже и Барак Обама, но война так сразу не закончилась. За утро 18 января на территории Израиля разорвалось семь ракет и три минометных снаряда, но потом за ум взялись и в Хамас тоже, и к середине дня... Огонь прекратили. Исмаил Хания появился впервые с 27 декабря на экранах телевизоров. А сунувшийся, бледный, он торжественно объявил о великой победе над Израилем.